Глава восемнадцатая «Коля или Толя?» «Память, конечно, может обманывать, но я ведь точно слышал. Ты не Коля, а может, и послышалось. На эмоциях ведь был, плюс не совсем законное проникновение в жилище совершал. Вполне могло послышаться. Или нет?» «Извините, мне долго нужно стоять?» Анатолий покладисто смотрит на дом невесты. Смотрит правильно, в точности на окно ее спальни, в глазах решимость. Что за кипиш с другой стороны из машины влезает еще один субъект. Про говорят, касаясь Жень в плечах. Ему костюмчик явно маловат. Из коротких рукавов торчат тяжелые кулаки. Воротник рубахи едва сходится на могучей шее. Пиджак, скорее всего, не надевался за ненадобности со школьных времен. Картина завершает стрижка полубокса, прищуренные маленькие глазки. Альберт, первым протягивая руку, фотограф. «Димон», — заявляет субъект, — «свидетель этого чудила. Держи краба». Некоторое время мы с Димоном играем в игру «Кто кому раздавит руку». «Дмитрий», — говорю, — «если вы мне сломаете пальцы, то свадебных фотографий не получится». Невеста по этому поводу сильно расстроится. «Димыч, хорош дурить», — бросает жених. Легкий аромат подсказывает, что жених уже принял, но в умеренном количестве, а вот свидетель уже изрядно гашенный. «Уже нализался, скотина», — подтверждает мои мысли недавняя знакомая мисс Бюст. «Не докапывайся к человеку. Его тетя Свет пригласила человек культурный из города. А ты только и знаешь, что бодаться как телок». «Да так, да я ж шутком». Дима отдергивает руку, словно мои пальцы вдруг стали раскаленными. «Здрасте, старший фотограф». За моей спиной уже готовятся передовые позиции будущей обороны. Подружки перетягивают проход лентами и встают сами готовой грудью стоять до последнего, но не пропустить захватчиков. К ним из дома подтягивается подкрепление женского пола самых разных возрастов. На крыльцо выходит даже Светлана Юрьевна. Ей в таких простонародных развлечениях участвовать не с руки, должность не позволяет. Но свою будущую армию она оглядывает с гордостью императрицы. Примерно так могла бы смотреть на суворовские полки Екатерина Великая. Делаю несколько снимков, выхватывая эмоции. После спустя многие годы именно они сохранят настроение этой свадьбы, а правильные постановочные кадры, в которые должны уместиться все гости, став четыре ряда. Прежде я бы полосовал сейчас как из пулемета. Репортажные съемки хороши своей непредсказуемостью, но сейчас у меня нет безразмерного запаса флешки, на котором поместится не одна тысяча снимков в хорошем качестве. Тридцать шесть кадров в пленке это значит семь раз отмеря, потом, если не уверен, все равно не отрезай. Многие думают, что фотограф на свадьбе должен всеми командовать, ставить странные и противоестественные позы и поминутно просить улыбочку и требовать Покажите мне страсть, мне нужна страсть. Если вам попадется такой, гоните его в шею. Гарантирую, вы ничего не потеряете. Фотограф — это невидимка, человек, которого не стесняется, при котором ведут себя абсолютно естественно. Свой пацан, рубаха-парень. Не втягивает живот, не выпячивают грудь, не пучат глаза, словно сели на гвоздь десятку. А для этого надо слиться с толпой и достаточно примелькаться всем участникам церемонии. Когда пройдет этап «гля, как я могу», пацаны, отойдите, пускай он сфоткает, и «сними, малой нас с Тони под яблоней», можно будет спокойно набирать тот материал, который мне нужен. А как же подготовка невесты, скажут мне? Где рисование губ, наклеивание бровей, локона, любование платьем, лентяй, халтурчик? Во-первых, никаких правил сейчас не существует. Вся современная свадебная фотосессия начинается на ступеньках ЗАГСа и заканчивается возложением букета к вечному огню. Все остальное гостям предлагается запомнить, что, учитывая количество выпитого, непросто. Да и что там снимать? Как невеста рисует себе синие тени у раскрытой двери серванта? Как будущая теща раскручивает у нее на голове бегуди, Да и как она сейчас одета? Это в 21 веке девушки охотно разгуливают в кадре в кружевном белье и чулках. А по нынешнему времени за подобное фото можно и по физиономии отхватить — Потрепанный халатик тоже не придаст сцене романтичности. Так что в доме невесты мне пока делать нечего. Вся движуха сейчас возле него. Она уже начинается. С соседних домов подтягивается народ. Зрителей много, провинциальная жизнь не так богата событиями. Кобыла кого-нибудь легнет, и то пересказывают потом неделями. А тут дочка второго секретаря замуж выходит. «Поэтому я Анатолию не завидую, и не только потому, что сам связывать себя узами брака не спешу. Таня, конечно, девушка очаровательная и весьма бойкая, но с ему придется непросто, опять же, этот Оля. Жених собирается с духом, и начинается выкуп, бессмысленный и беспощадный. Скажи сто нежных слов, спой, спляши, и, конечно, деньги, деньги, деньги». Продуманно обмененные заранее на трешки и пятаки все равно летят, как листья склёнов. обороны верховодит сочная Натаха. Димон пытается добиться послабления, намекая на близкие, а возможно интимные отношения со свидетельницей, но все его попытки гневно пресекаются. Жених плывет от конкурса к конкурсу, обреченно, как боржа по каналу. Я отхожу в сторону. Нормальных кадров не сделаешь, а вот камеру в толще разобьют запросто. «Пошли внутрь!» — не терпится жандоса. «Пропустим все!» «Не спеши, а то успеем!» Дворик перед крыльцом напоминает мне классическую задачу про бассейн, в которой из одной трубы вода вливается, но никуда не выливается. Любопытного народу скапливается там все больше, и в какой-то момент он достигает критической массы. «Дави плечом, братва!» — ревет Димон. «Разгоняй, девок, дорогу жениху!» За боевым кличем следует слитный возмущенный виск, а потом рассерженный лай. «Сука!» — свидетель вопит уже на два тона выше. «Полкан! Полканчик! Фу! Плюнь! Держите его уже кто-нибудь!» «Да кто ж его удержит, Светлана Юрьевна?» приглушенно, но восторженно вторит полкан. «Ногу! Он мне ногу откусил!» «Не зли его, идиот! Он впечатлительный! Полканчик! Плюнь бяку!» Черт, еле успеваю сменить ширик на стандартный. Из окна второго этажа свешивается невеста. Глаза взволнованные, ротик приоткрыт, грудь тоже свешивается, но совсем чуть-чуть благодаря природной упругости. Щелк. Невесте я этот кадр, конечно, не покажу. Для себя делаю. Может быть, потом в портфолио пойдет, для времен более прогрессивных. Вот теперь можно и внутрь. Дальше выкуп проходит без огонька. Натаха выбывает, она отправляется обрабатывать йодом свидетельский зад. Все же не зря я подозревал между этими двоими некий магнетизм. Постороннего человека к такому интимному занятию не привлекут. Вслед за толпой попадаем в дом. У лестницы на второй этаж хмурый Михаил сортирует гостей, отделяя соседей, дальних родственников и прочих незначительных личностей. Мы с Женькой фейс-контроль проходим успешно. Пока поднимаемся, сверху раздается торжествующий, многоголосый вопль. Жених достиг своей цели. В спальне невесты тесно и сумбурно. Татьяна сильно волнуется, что они опоздают на регистрацию. Из-за этого кажется злой. «Что ты так долго?» — кричит она на жениха. Тот втягивает голову в плечи. «Первый поцелуй любви!» — объявляю я. «Некогда!» — возмущается Татьяна. Они еще тут пить собрались, ты посмотри на них, и так времени нет. «Таня, — говорю, — для любви всегда есть время. Перед тобой мужчина твоей мечты, все остальное сейчас не имеет значения». Пара стоит на фоне жуткого настенного ковра, снимок будет ужасен, безнадежен. «Я просто хочу помочь этому вечно виноватому парню и дико стрессующей невесте вспомнить, для чего они вообще здесь, что это их праздник». — Иди сюда, чудо ты мое, — говорит Таня, — в ее глазах решимость. А взгляд жениха вспыхивает, наконец, такой нежностью, что она преображает всю его немного нелепую фигуру. — Два, три, четыре, пять, — орут гости, — а новобрачные все не могут оторваться друг от друга. — Ну что, поехали жениться, — говорит Анатолий. Таня улыбается в ответ. Стойте, стойте, Натаха, несется по лестнице, раздвигая гостей грудью, как галера боевым тараном. Куда собрались? Невесту ты нашел, а туфли ейные или босиком в ЗАГС поведешь. Гони по сто рублей за каждую туфель. Наташ, мы и так опоздали, чуть не плачет невеста. Тебе свадьба нам выкуп. Толя, надо было раньше приезжать, да я до да меня на каждой улице останавливали. Гони нет уже нишок. Да, это еще не конец драмы, впереди вторая серия. Говорят, что большевики хотели отменить свадьбу совсем. Первые самые рьяные и семью считали буржуазным пережитком. Недаром слово «товарищ» не имеет рода. Все товарищи могли предаваться свободному сожительству, а получившихся в процессе детей пускай государство воспитывает. У него для этой цели ясли имеются. Спасло советских невест чрезвычайное событие. Народный комиссар по морским делам Павел Дыбенко, великан с глазами ребенка, морячок, который в семнадцатом году руководил балтийскими братишками, захватившими Петроград, влюбился в наркома Александру Колантай. Простой росписи у брачующихся союз звездной революционной пары ограничиться не мог». По слухам, именно первая красавица республики, из-за которой мужчины даже стрелялись, придумала красные свадьбы. Без попов и венчания, зато публично и пафосно. А после войны для новобрачных стали строить дворцы бракосочетания. Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. ЗАГС в телепне меня приятно удивляет. Если в Березове пара расписывают прямо в райкоме, можно сказать, с заднего крыльца то здесь под это дело пристроили старорежимный особнячок местного купца или предводителя дворянства. Он приземистый, окруженный рядом белых колонн и с разлапистыми балконами по второму этажу. К перилам одного из балконов прикручена банка, которую используют как пепельницу. К ЗАГСу мы приезжаем в 10.30. Татьяна чуть не плачет, снимать ее в таком виде невозможно. У меня такое чувство, что она вот-вот сорвется в истерику». Особых причин для волнения я не вижу. Телепень, не Москва, даже не областной центр. Особой давки у зданий не наблюдается. Сейчас, можно сказать, не сезон, ни осень или какая-нибудь красная горка, на которую, несмотря на атеистическую пропаганду, ЗАГСы всегда переполнены. Тем более, что с такой мамой административных проблем бояться не стоит. Когда надо, тогда и распишут». Кортеж у нас получается значительный. Две «Волги», белый «Жигули Копейка», веселенький 412-й «Москвич» смешного цеплящего цвета и увитый лентами мотоцикл с коляской. Не слишком разбираясь в марках, кажется, Днепр. Еще больше народу ждет сразу у ЗАГСа. Ждут давно, так что встречают бурно и радостно. Одни курят прямо на ступеньках высокого крыльца, другие отошли за уголок и уже отмечают вместе с гостями какой-то другой свадьбы. Обстановка живая и непосредственная. Хожу среди народа, собирая материал. Ко мне привыкают, охотно позируют. Девушки поправляют прически, мужики хлопают друг друга по плечу. Краем глаза вижу, как невеста совещается со своей мамой. Разговор ведется эмоционально. Авдеева-старшая поджимает губы и направляется к ЗАГСу. Ее прическа рассекает толпу, как акулий плавник. За ней также торопливо движется Татьяна, подтаскивая за собой за руку жениха. Редкий ручеек из гостей пристраивается сзади, удивляясь их немногочисленности, потом понимаю, провинциальный ЗАГС не вместит всей толпы желающих, а внутрь пройдут только избранные, и нам надо оказаться в их числе. Становимся с Женькой в хвост процессии, которая постепенно втягивается внутрь здания. Своих коллег по цеху я опознаю сразу их двое. Один в ярко-оранжевой кепке с изображением Атомиума и надписью «Международная выставка в Брюсселе», второй полностью лысый с окладистой черной бородой. Их выдают большие, висящие через плечо сумки с оборудованием и утомленные циничные взгляды, которые они бросают на праздничную толпу. «Мол, вы тут все дурака валяете, а мы, люди занятые, дело делаем». На одном болтается жилетка с бесчисленным количеством карманов, другой — в пестрой рубахе с пальмами. Заметив меня, они шустро кидаются на перерез и перехватывают у самой двери. «Чего расщелкался, щегол?» — говорит тот, что в кепке. «Свадьбу надо снимать с двенадцати кликов!» «И кадру в корзину», — добавляет Борода. «Мне еще расти и расти, соглашаясь до ваших профессиональных высот». «Щегут с пониманием», — сообщает коллеги-фотограф в жилетке, но все равно наглый сверхмеры. наглых следует учить», — делает вывод борода. Они словно текст повторяют заученный по ролям. «Простите, дяденьки», — говорю, «приятно было пообщаться, но мы спешим». «Ты охолони», — жилетка перекрывает дверь пузом. «Для тебя проход закрыт. Деньгу срубить надумал. Считаешь ты один такой умный?» Тут без тебя все места поделены, а всякие залетные на вроде вас идут лесом. Не имейте права кипятиться, женек, вы этот ЗАГС не купили. Конопатый про права заговорил, — ржет жилетка, — Кати отсюда в свой белоколодец, к стиляга, пока на твоем мопеде шины не проходили сами собой. — и наша корова, и мы ее доим, — заявляет друг Борода. — Да вы хоть знаете, кому мы фотографии делаем? Пока я размышляю, Женька решает прорваться с боем. Второй секретарь райкома дочку замуж выдаёт. — Светка Авдеева, что ли? — без особого пиетета переспрашивает жилетка. — Вот эти личности мне показались знакомые. — А у вас право на оказание фотографических услуг населению есть, и жены? Или же вы подшабашить решили? — Так у нас это дело не пройдет. Борода решительно кивает. «Так мы за бесплатно, — говорю, какие тут услуги?» «Это ты товарищу майору расскажешь, глумица жилетка, в БХСС. Хорошо, если по тупости и малолетству штрафом отделаетесь. Это вы покатите в Мордовию, ЗК для стенгазеты фоткать». «Натурально», — подтверждает борода. «В Мордовии гнус страшный», — сообщает он сознанием дело. «Занос человека до костей обгладывает» в тебя первая открестится, — продолжает первый, — когда узнает, в какую неприятную историю ты ее втравил. — Не жалко, — говорю, — коллегу и в Мордовию. — Ты мне не коллега, а верхохват городской, — отрезает жилетка. — У народа трудовую копейку отбираете. — Там же невеста наверху, — говорю. — У нее ж сегодня такое событие. Как ее без фотографии оставить? — заговариваю зубы, а сам кручу в голове возможности. Прорываться с боем и устраивать скандал, так эти двое способные заведующие ЗАГСом нажаловаться так, что нас за порог выставят, и в милицию заяву накатать, чтобы неповадно было. Мы у них и правда хлеб отбираем. Все возможные сферы заработка, школы и детские садики с выпускными альбомами, рыбные места на пляжах и бульварах и даже доски почета на предприятиях, Были поделены среди работников вспышки объектива, а уж место при ЗАГСах передавалось по наследству от отца к сыну. Здесь кормились поколениями. Точно так же передавалась и семейная мудрость. Тот самый набор обязательных кадров, которые надо было отбить на каждой свадьбе. Молодые слушают тетю регистратора, молодые обмениваются кольцами, легкие и ненавязчивый поцелуй под фикусом, двенадцать кадров на свадьбу, три свадьбы на пленку, конвейер. В СССР не только квартиры и пиджаки были типовыми, но и свадебные фото. Все это делается в тесной смычке с заведующими всех этих учреждений. Те имеют свою долю, поэтому лоббируют интересы своих и активно гоняют с поляны чужих. Это в Березове стареющий Митрич допускает в район залетных мастеров из областной газеты, и то все решалось на уровне райкома. Я же, совершая невероятную наглость, лезу на чужую территорию. «Ничего с твоей невестой не случится, щегол!» — самодовольно заявляет жилетка. «Там наверху Борисович сейчас. Он получает утвердительный кивок от бороды. Борисович твоя невеста отработает в лучшем виде!» «А если не хочешь скандала с Авдеевой, — подключается борода, — то ты ему и заплатишь. Выручим тебя на первый раз. Скажем, что у тебя объектив запотел и пленку перекосило». «А мы, старшие товарищи, тебе на помощь пришли!» Кивает жилетка. «Гони полтинник, щегол!»